Сила мышц Самая распространенная теория опирается на очевидный факт – физически более сильные мужчины принудили женщин повиноваться. В более нюансированной версии эта же теория гласит, что только мужчинам... Хватало сил на тяжелую работу, они пахали землю и собирали урожай, тем самым получили контроль над производством пищи, а в дальнейшем, соответственно, и политическую власть. Теория мышечной силы имеет два изъяна. Во-первых, утверждение мужчины сильнее женщин верно лишь среднестатистически и применительно только к некоторым аспектам физической силы. Женщины, как правило, лучше переносят усталость и голод, Не так тяжело болеют. Найдется немало женщин, которые бегают быстрее или поднимают тяжести большие, чем многие мужчины. А главное, что подрывает эту теорию, на всем протяжении истории женщин отстраняли как раз от тех работ, для которых физическая сила не требуется, не принимали в священники, судьи, политики. но со спокойной душой отправляли их надрываться в поле, в мастерскую, на завод или по хозяйству. Если бы положение в обществе определялось физической силой и выносливостью, женщины вполне могли бы захватить власть. Не менее существенно второе возражение. Не обнаружено прямой корреляции между уровнем физической силы и уровнем власти». Как правило, немолодые люди, давно утратившие телесную мощь, командуют юнцами. Любой из рабов на хлопковой плантации в Алабаме в середине XIX века мог бы сбить с ног своего хозяина. Когда выбирали преемника египетскому фараону или римского папу, между соискателями не проводили боксерские матчи. Даже в группах охотников-собирателей доминирует особь не с наиболее развитыми мускулами. а с наиболее развитыми навыками общения. И в мафиозных структурах крестным отцом не обязательно становится самый сильный. Чаще всего это человек постарше, которому уже не приходится пускать в ход кулаки. Грязную работу за него делают молодые. Если кто-то вообразит, будто сможет захватить власть над преступным синдикатом, попросту отколотив Дона, Этот глупец на свете не заживется. Даже среди шимпанзе альфа-самец захватывает вершину социальной пирамиды не тупым насилием, но формируя постоянные коалиции с другими самцами, а также с самками. Более того, история человечества убеждает, что зачастую связь между физической силой и социальным положением не прямая, а обратная. В большинстве обществ ручной труд выпадает на долю низших классов. Шахтерам, солдатам, рабам, домохозяйкам, уборщицам, мускулы нужнее, чем королям, священникам, гендиректорам, судьям и генералам. Это вполне соответствует положению хомо сапиенс в пищевой цепочке. Если бы важнее всего была физическая сила, сапиенсы не поднялись бы выше средних ступенек. этой вселенской лестницы. А они, благодаря уму и социальным навыкам, забрались на самый верх. Совершенно естественно, что и внутривидовая иерархия больше определяется интеллектуальными и социальными навыками, чем грубой силой. Так что при всем уважении к авторам этой теории трудно поверить, чтобы основная, самая стабильная иерархия в истории основывалась на способности мужчины поколотить женщину.